Глава 34. Превосходная телапия и длинный список починок. Перед тем, как побеседовать со мной, Хуан де лавега успел заглянуть к Марии с Луисом и кратко обрисовать им ситуацию. Я бы солгала, если бы сказала, что проработав у Лейлы более 20 лет, Луис с Марией выказали недовольство моим новым положением. Мария всегда душевно ко мне относилась, при этом в ее отношении ко мне я заметила некоторые перемены. Теперь она воспринимала меня не как гостя, а как партнера. Днем Паблиту принес замечательную телапию, загарпуненную им возле отеля. Такая большая потеря, сокрушался он. Теперь вам потребуется много сил, поэтому нужно хорошо кушать. Да, дел было много, до сезона дождей оставалось еще пара месяцев, но если не заняться крышей прямо сейчас, комнаты опять зальет. Мостки на берегу разливались. На патио растрескалась плитка. А сад хоть и буйствовал всей палитрой красок, изрядно зарос. Для человека несведущего все это не особо бросалось в глаза, но теперь, наделенная грузом ответственности, я начала замечать проблемы на каждом шагу. Помышлять о поиске приличного покупателя, пока не будут исправлены самые большие недочеты, не приходилось. Даже человек, влюбленный в это место и уважительно относящийся к его традициям, именно такой, которому Лейла и передоверила бы Юрону, не осмелился бы купить отель в таком запущенном состоянии. Я понятия не имела, с чего начать. И пригласила Луиса с Марией на разговор. «Мы хотим помочь, чем только можем», — сказала Мария. «Мой муж будет ухаживать за садом, вкладывая в него всю душу. А для меня будет большой честью готовить для вас. Да и Элмер готов трудиться, не покладая рук, не говоря уж о Мирабель. Я взглянула на молодых людей, на стеснительного неуклюжего Элмера на прекрасную Мирабель. Оба еще совсем подростки. При всей их старательности я не могла положиться на них в таком серьезном деле. Скорее, они рассчитывали на меня. Лейла умерла в среду, а Хуан де лавега принес нежданные вести о моем наследстве уже в пятницу. Ранним субботним утром, когда я допивала кофе, Мария сообщила, что за воротами меня кое-кто ждет. Впустить его. Зовут Газ, сказала она по-испански. Он работал на Лейлу, но мы не видели его тут пару лет, сказала она и странно посмотрела на меня. Не знаю почему, но у нее определенно имелись некоторые сомнения насчет этого персонажа. И как он вам? Мария покачала головой. Не мне судить. Он действительно работал на сеньору а потом перестал появляться. «Он все тут знает, и большой трудяга», — вмешался Луис. «Пожалуй, стоит воспользоваться его помощью. Тогда скажите, чтобы спускался сюда», — попросила я Марию.